Что бы такое придумать, чтобы Джеста мог без всякого вреда давать выход своей энергией? Я повозила по земле, рядом с ним старую автомобильную камеру. Он тотчас набросился на нее. В игру немедленно включились и братья сестру, и они дергали, рвали камеру друг у друга, и вскоре от нее остались одни клочья. Ночью прошел дождь. А утром я к своему удивлению увидела опустевшей палатки Джожа Печатки Лап не только Элсы, но и Лёнка. Впервые кто-то из малышей тяжело решился вступить в зону, которую они сами объявили запретной. На следующий день Элса заметила, что мы не закрыли на ночь колючими ветками вход в боб. Она толкнула калитку, вошла в палатку и улеглась на свою кровать, завернувшись в обрывки противомоскитной сетки. Я виду не был такой довольный, что я приготовилась провести всю ночь, сидя на стуле. Следом за Эльцей пришел и Джеспе. Он встал на задние лапы, принялся исследовать кровать, но, к счастью, не полилал вечь рядом с матерью. Его брат и сестра оставались наружу. Мы всечески пытались вылонить Эльсу из палатки. Это была нелёгкая задача, так как мы не могли открыть вход, боясь, что лябята бросятся к матери. Значит, надо как-то заставить Эльсу пролезть сквозь плетёную калитку. Я принялась ходить вокруг лагеря, произнося тянь-тянь и светя фонариком, чтобы Эльса подумала, что лябята убежали, и я их ищу. Это вывка помогла. Эльса и жесть выскочили на волю. Она пробралась сквозь калитку, но как сумел выбраться жестьпа я не представляю. Палатка теперь была свободна. Однако уснуть мне не удавалось, потому что Эльса ткавала грузерек. Правда, и мне в этот раз достаточно было пикнуть: "Нельзя, Эльса, нельзя". Я не могла понять, почему она выбирается до кост. Проголодалась. Так ведь у реки ещё лежало мясо. Ветом было уже около 3 месяцев. Пора им самим охранять своё детёнышу. Или Эйса настолько обленилась, что все обязанности вылагает на нас и добывать им мясок и стеречь его. Так может быть лучше предоставить её самой себе, чтобы не разрушать врождённых инстинктов. За время однако было для этого неподходяще. Как раз в эти дни мы обнаружили по соседству с вольгером следы чужих людей. Это ярма не приходили на разведку местный житель. Близился засушливый период, и они, несмотря на запрет, хотели пасти свой скот в заповеднике. Всё-таки лучше уж нам с нажиться имея с мясом, чем рисковать, что Эльза зарежет отбившуюся от стадо козу. Я утешался тем, что скоро снова начнутся дожди, и пустыни уйдут. А до следующей засухи дети подрастут и будут ходить с матерью на охоту. Я с интересом наблюдала, как развивается малыши. Они уже начали упражнять свои когти, сменились на задние лапы и царапали передними шершавость вдоль дерева, преимущественно кации. Да так усердно, что обнажалось розовое основание их коготков. После таких упражнений на коре оставались глубокие бороздки. Время времени я исследовала кал Эльсы, и до того, как она стала матерью, находила разные глистовы. И мне утверждают, будто ленточный глист львам только полезен. Во мудренностях львов, которые Джорджу приходилось убивать, мы всегда их находили. Тем не менее, я давала Эльсе глистовгонные средства. Но с тех пор, как Эльса родила, ни у нее, ни у львят ленточных глистов не было. Они появились у малышей лишь в 9-10 месяцев. Приезде бывало, что дети мочились на брезентовый пол палатки, иногда даже на крышу лендровер. Став матерью, она излечилась от этой дурной привычки и строго следила за тем, чтобы дети не пачкали тропу. Ни у кого из малышей не было характерного для львов признака полосы вдоль хребта. Ливает эта плосколотыца 5 см, шея 5,8 см. Волосы на ней растут против положенной стороны. У Эльсы и большой очень рано появилась такая полоса. У носике она вовсе не образовалась. Отличать лёд друг от друга было не трудно. Жесты заметно сильнее, чем у других. Отлично сложила на сторону острый скошенный глаз Ани, который придавали монгольский вид его живой мозольщике. Самый смелый, любопытный и свой войной и строих, он был также и самым ласковым. Если он не молк маме, то воскался к брату и сестре, часто когда все ели джеспе, только делал вид, что участвует в трапезе, а сам тёрся о маму. Он ходил за ней как тень.